он спускается. Перевалившись через край шкафа, он нырком, вытянув вперёд руки и вжав в плечи, протискивался в жёлоб. Упасть у него не получилось бы при всём желании. Стенки шахты крепко держали его громоздкое тело. Поэтому ему приходилось раскачиваться и по змеиному извиваться. Он отталкивался всем, чем мог, включая ладони, локти и даже лицо. Элиза проехала ещё несколько дюймов и затормозила, прижавшись к стенкам шахты спиной и коленями. Трауст был уже близко и пытался дотянуться до неё. Она снова заскользила вниз, но на этот раз лодыжки подогнулись, зад провалился, и она, вытянув руки и ноги в не самой своевременной пародии на букву V, полетела в воду. Трауст не отставал. Такими темпами Он её попросту раздавит. Он что-то крикнул, но она не разобрала эхом скакавших вокруг неё слов. Его плечо впечаталось ей в бедро. Ладонью он сгрёб её лицо, сжал щёки между большим и указательным пальцами и попытался притянуть её ближе. Наконец Элиза упала. Вода тоже вцепилась в неё своим прохладным объятием. окружило её, заглушив продолжавшего что-то орать Трауста. Стены обступили Элизу со всех сторон, заковали её в затопленном гробу. Она бешено брыкалась оставшимися над поверхностью ногами. Тело Трауста упало следом, прорезало тут же заметавшуюся вокруг Элизы воду и наконец прижало её к нижней стенке шахты. Его голова оказалась зажата между её бедром и рукой, а спина врезалась ей в грудь, сдавив лёгкие, выбив из них остатки воздуха. Элиза задыхалась. Вдруг одна стена пропала. Доска с нарисованным деревом отошла от жерла шахты. Элиза потянулась в ту сторону, за голову, ухватилась за края отверстия и извиваясь, выбралась из-под трауста. Анна вынырнула к воздуху и тусклому свету и судорожно вдохнула. Элиза нашла опору и встала, но колени всё ещё подгибались. Она попыталась бежать, хотя бы развернуться, хотя бы отступить. Но неожиданно покатившаяся по затоплению волна сбила её с ног. Она упала. Вода снова сомкнулась над ней, клацнув зубами брызг. Элиза лихорадочно забарахталась. поднялась и откинула залепившие глаза волосы. Стена прачечной задрожала. Трауст молотил по ней с другой стороны. Он бушевал. Через узкое отверстие, где раньше была доска, хлестали волны. Его рука шарила под водой, пытаясь нащупать ее. И Лиза отошла назад. От мощных ударов его ног на стене начала трескаться штукатурка. Значит, деревянную обшивку желоба Он уже проломил. Элиза выбралась из шахты через довольно узкий проход. Но раз ему удалось протиснуться даже в вырезанный в шкафу в ванной лаз, вряд ли он здесь застрянет. Его шея и плечи были вдавлены в пол весом навалившегося сверху его же грузного тела, но ничто не мешало Траусту вывернуть руки, подтянуться и выбраться наружу. Бесหนующаяся в комнате вода превращалась в локальный шторм. Волны всё с большей силой врезались в её бёдра. Элиза медленно отступала. Где ей теперь было прятаться? Как только он высвободится и поднимется на ноги, он снова кинется к ней. 4 или 5 шагов, и он схватит её и повалит на землю. Из-под воды раздался его приглушённый вопль, будто сам дом звал к ней. Но выныривать он не спешил. Элиза пялилась, не отрывая взгляда от яростно сражающегося со сжёлобом трауста. До неё докатился ещё один мощный водный поток. Казалось, волны вздыбились по всему дому. Трещина в стене разрасталась, глухой стук не прекращался, но с каждым ударом становился всё тише, словно угасающее сердцебиение. Когда Элиза всё ещё пятесь добралась до прихожей, Вода уже покоилась в безмятежном штиле. На минуту она замерла, наблюдая, как на поверхности воды то один за другим, то по два за раз лопаются пузырьки воздуха. Они лопались, растворяясь в тёмной глади, исчезали без следа, будто никогда и не существовали. Элиза вернулась в комнату, человек в стенах которой только что затих.